и пытавшиеся сопротивляться охранники уничтожены полностью, а остальных без оружия и мундиров погнали в лес. «Почему без мундиров?» — поинтересовался я. «Мундиры переданы авангардным группам, предназначенным для штурма товарной станции и ИСИ-центра». «Есть кое-что и для вас, лейтенант», — лукава присовокупил Оливье. Звонил Корсон Бойл, спрашивал вас. «Я ответил, что вы еще с утра выехали в город».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 Я уже тянулся разбудить Томпсона, но все еще медлил. Пусть поспит. Что мы сможем сделать у телефона, когда неизвестно, где фляж, где стил, где Мартин, где Оливье, когда приказ о задержании лучников отдан уже на все въездные заставы? Но устоят ли они против напирающей толпы Тиле и Улиншпигелей? Наконец телефон зазвонил опять. Я жадно схватил трубку.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 «Не хватает того, чтобы и вы поотшибали себе мозги спиртным. «Поставь надежных людей у винных складов, «обезоруживай всех любителей выпивки. «Если понадобится, грози расстрелом». «Есть контакт», — хладнокровно согласился Мартин. «Проугебишен, так проугебишен, когда выступаем? «Жди указаний», — буркнул я в трубку, собираясь на этот раз уже окончательно разбудить Томпсона»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 там амнибусное шоссе, второе — границы города, товарная станция, подромси, центр, въездные заставы, третье — опорные пункты противника непосредственно в городе, такие как Главное управление и Центральный склад оружия в 14 блоке, вычислительный центр, мэрия и телефонная станция. Последние два пункта уже не могут быть использованы противником, вы правы, они в наших руках. В мэрии сосредоточены группы фляша. Телефонистки на станции работают под нашим контролем. Конечно, можно соединить аппараты незаметно для контролера. Поэтому третье кольцо особенно настораживает. Противника могут предупредить. А если перерезать линию? Нет, не согласился Томпсон. До последней минуты в основной полицейской цитадели должна быть телефонная связь. Пусть иллюзорная, но должна. На каждый звонок должен ответить дежурный. Наш дежурный. Он подчеркнул слово «наш» с неколебимой уверенностью, что в нужный момент нужную телефонную трубку, засекреченную и охраняемую, как сейф с шифром, возьмет в руки наш человек. Но ну, если наш человек рухнет с простреленной грудью, а телефон-предатель все же выполнит свое черное дело, Томпсон даже улыбнулся моей наивности. «Если то, что задумано, затем продумано, выверено и рассчитано, а потом выполнено с такой же точностью, случайностей не бывает. Ну а дрогнет рука, например? Что тогда, промах? Рука не дрогнет, если вы подготовились. Ко всему не подготовишься. Наступил на улице на корку банана и хлоп сотрясение мозга. Если смотреть под ноги, на банан не наступишь. Вы отрицаете непредвиденное? Нет, конечно, но надо уметь предвидеть. Что-то от земного Томпсона все-таки было в моем собеседнике. Я попробовал атаковать с другой стороны. А ошибка? Могут же быть ошибки. Могут, но не должны. Моя блокированная земная память подсказывает мне нечто очень верное. Это хуже, чем преступление. «Это ошибка. Кто это сказал?» «Толеран Наполеону. Кто кому?» «Министр-императору. В свое время вспомните, адмирал». «У меня это вырвалось по старой привычке, но Томпсон зацепился. Я даже не знаю, что делает на земле адмирал. Командует флотом, эскадрой. Это на море. Иногда министерством или разведкой. Это на суше» на суше, за письменным столом, на море с авианосцей или подводной лодки. Глубокие морщины на лбу Томпсона казались еще глубже. — Из двух десятков слов, которые вы произнесли сейчас, я знаю точно два или три. Некоторые объяснил мне зерн, остальные слышу впервые, как бессмыслица из детской сказки. «Авианосец». Я объяснил, что такое авианосец. Томпсон извлек объемистый блокнот и записал. Начал вторую тысячу. Грустно усмехнулся он. Ребенок учится ходить. Тысячу пять слов дал мне Зерн. Кстати, почему он молчит? Действительно. Почему молчал Борис? Я взял трубку. Погодите. Остановил меня Томпсон. Связь с Би-центром? Только через продуправление. Сообщите им номер мэрии, если спросят, откуда вы звоните. Я последовал его совету. Вопреки опасениям с вычислительным центром соединили немедленно. Я спросил «Борис?» «Я!» «Какой из двух, земной или здешний?» Я спрашивал по-русски. В трубке засмеялись. Я вжидающе молчал. Даже смех у них был одинаковый. «Не все ли равно, Юрка, если по делу?» «Старик волнуется. У нас по-прежнему ждем. Голунщики на плацу и в лабораториях ничего не знают». В трубке что-то щелкнуло, будто подключили еще аппарат. И грубый знакомый голос дежурного недовольно спросил. «По каковски говорите? Не понимаю». «Вам и не требуется понимать», — сказал по-английски Зернов. «Вам требуется передать по начальству, что подслушиваемый разговор непонятен. всё. «Отключайтесь или соедините меня с комиссаром!» Что-то щелкнуло опять, и голос пропал. «Передай старику», — продолжал по-русски Зернов, «что ровно в три снимаем зеркальный контроль и блокаду проходов. Блокируется только телепортация». Я тотчас же перевел это Томпсону. «Не в три, а в два», — сказал Фляш.